Глава 7. Пленные монголы. Рязанское войско вошло в глубь дикого поля. Застигнутое метелью, войско остановилось боевым лагерем. Князья и воеводы сидели в шатре тесным кругом на большом ковре. Думали, как сберечь русскую землю. В шатре сквозь полотнища слышалось завывание метели, унылый свист ветра. Лучины в двух поставцах горели трепетными огнями. Угольки шипя падали в деревянные ковши с водой. Чать, сидя на коленях, присматривал за огнем. Нападение не жди в такую ночь, буря с ног валит. Кто-то подъехал на коне, стал расспрашивать, где найти князя. Приподняв тяжелый полог в шатер, пролез засыпанный снегом отрок, В нагольном полушубке. Скинув запрошенный колпак, отрок сказал. «Приехал старый воевода Ратибор. Говорит, важные слухи привез. Ждать до утра не может». «Какой он воевода?» Сказал один из князей, Давно враждовавший с родичами Ратибора. «Не поп и не растрига. Сидел бы в монастыре И отбивал бы лбом поклоны и молитвы. Бродит по ночам, как леший». Видно, на душе немало тяжких грехов, если не спится, не сидится и сон не берет. Истину ли ты говоришь? Бог тебе послух ответил из угла другой голос. Селком доброго витязя в пору посадили и постригли в монахи. Довольно старой розни, сказал третий голос. Имемся отныне воедино сердце. Все замолкли. Отрок приподнял полог и в шатер вошел большой грузный ратибор. Он снял меховой треух, расстегнул нагольный полушубок, вытащил и расправил окладистую седую бороду. Перекрестился трижды на образ в золоченой ризе, стоявшей на кожаном сундучке в углу, и поклонился в пояс князю Рязанскому. «Проходи, отче ратибор, сказал князь Юрий Ингварьевич. — Садись с нами». Трудные думы сейчас у нас. Может, ты что доброе скажешь?» Ратибор опустился на ковер и начал свой сказ. «Я держал сотню дружинников в засаде, в камышовой заросли. Хотел выловить татарина. Надо у них выведать, что они надумали. Метель нас засыпала снегом. Да обидно было отступать с пустыми руками. На счастье наши. Заметили мы не христей. Видно, сбились с пути или сами пробирались, чтоб достать у нас языка. Мы дружно набросились на них. Они пустились на утек. Двоих удалось стащить с коней. Один попроще, легко сдался, другой, как дикий зверь, отбивался, визжал, не хотел покориться. На силу мы его ошарашили секирой и перевязали ремнями. Живьем забрали. Забрали и допытывали. Видно, много знает, а сказать ничего не хочет. «Пытать не умеешь», — сказал кто-то. «Привез бы ко мне». «Я и привез». «Давай-ка сюда», — сказал князь. Отроки ввели в шатер монгольских пленных. Руки их за спиной были затянуты ремнями. Один побогаче, в суконном чекмене, подбитом Мерлушка с синими нашивками на левом плече и в замшевых белых сапогах. Лицо сухое, точно выкованное из красной меди, напоминало голову рассерженного сыча. Глаза надменные и зловещие, на мгновение острым испытующим взглядом остановились на каждом из сидевших в шатре. Это были глаза гордого, непокорного, но затравленного зверя готового к прыжку при первой надежде на битву и свободу. Другой пленный, совсем молодой, лет 17, в полуистлевшем домотканом чекмене, надетом поверх облезлого и полушубка, ноги завернуты обрывками старой овчины. Он смотрел с испуганным любопытством, впервые видя перед собой урусутов, против которых царь Батый повел свои полчища. Князь приказал крикнуть «Лихаря Кудряша!» «Ты будешь отвечать?» — обратился лихарь к старшему пленному. Тот покосился на него и отвернулся. «Если молчать будешь, тебя прижгут огнем. Буду отвечать. Кто ты? Как тебя зовут? Я сотник Урянх-Кадан, истумена владыки всех владык Батухана».